Русская народная сказка «Лисичка со скалочкой». Шла лисичка по дорожке, нашла скалочку, подняла ее и пошла дальше. Наступил вечер, пришла лисичка в деревню стучиться в дом. «Тук-тук! Кто там?» – спрашивают хозяева. Это я, лисичка-сестричка. Впустите меня к себе переночевать. У нас места мало, и без тебя тесно. А я вас не потесню. Сама лягу на лавочку, хвостик под лавочку, а скалочку под печку. Впустили ее добрые люди, поужинали все вместе и спать легли. И правда... Легла лисичка на лавочку, Хвостик под лавочку, А скалочку под печку положила И притворилась, что спит. Дождалась лиса, Когда уснут хозяева С детками малыми, Встала и скалочку в печке сожгла, И следа от скалочки не осталось, А сама спать легла. Утром просыпаются хозяева, а лиса начала плакать да причитать. «Где же моя скалочка? Куда пропала?» Стали хозяева искать, да не нашли. А лиса слезы горькие льет. «Обидели лисоньку, потеряли мою скалочку. Теперь за скалочку отдавайте мне курочку!» Делать нечего. Вздыхали хозяева и отдали лисе курочку. Пошла лиса дальше, идет по дорожке и песенку поёт. Шла лисичка по дорожке, нашла скалочку, а за скалочку взяла курочку. Шла лисичка дальше. К вечеру пришла лисичка в следующую деревню, Стучится в другой дом. Тук-тук. «Кто там?» – спрашивают хозяева. «Это я, лисичка-сестричка. Пустите меня к себе переночевать». «У нас места мало. Самим тесно и без тебя». «А я вас не потесню. Сама лягу на лавочку, Хвостик под лавочку, А курочку под печку. Впустили ее люди добрые. Накормили, легла лисонька на лавочку, хвостик под лавочку, а курочку под печку положила и притворилась, что спит. Вот уснули все в доме, а лиса встала, курочку съела, а пёрышки в печку бросила. Сгорели пёрышки, и следа от курочки не осталось. а сама лиса спать легла. Вот утром просыпаются хозяева, а лиса плачет да причитает. «Где же моя курочка? Украли курочку!» Бросились хозяева искать, да не нашли, говорит им лиса. «Обидели лисоньку, обокрали. Теперь за курочку отдавайте мне гусечку». Пришлось хозяевам отдать гусочку. Ушла лиса и спасибо не сказала. идет по дорожке и песенку поёт. Шла лисичка по дорожке, нашла скалочку, А за скалочку взяла курочку, А за курочку взяла гусочку. К вечеру пришла лисичка в соседнюю деревню, снова стучиться в дом. «Тук-тук! Кто там?» – спрашивают хозяева. «Это я, лисичка-сестричка, пустите меня к себе переночевать!» «Да у нас места мало, самим тесно, а я вас не потесню!» Сама на лавочку, хвостик под лавочку, а гусечку под печку. Впустили ее люди добрые, все вместе поужинали, стали спать собираться. Лисичка легла на лавочку, хвостик под лавочку, а гусечку под печку положила. И снова притворилась, что спит, дождалась, когда все уснули, гусечку съела, а перышки в печке сожгла, и следа от гусочки не осталось. А сама лиса уснула, сытая и довольная. Вот утром проснулись хозяева с ребятами малыми, а лисичка снова стала плакать да причитать. «Где же моя гусочка? Обокрали лисоньку, раздели, разули!» Стали хозяева искать. Во все углы заглядывать нету гусочки. Что делать? «Отдавайте мне место гусочки, деточку!» – кричит лиса. «Тише, не кричи, лисонька!» – говорит хозяин. «Пойди чаю попей с пирогами, а я пока деточку выберу и в мешок положу». Села лисичка, довольная, за стол чай пить. А хозяин взял мешок и думает, как бы ему лису перехитрить. Жалко, деточек, как можно их кому-то отдавать? И засунула в мешок собаку. Поела лисонька, закинула мешок за спину и ушла. Вот идет она по дорожке и песенку свою поет. Шла лисичка под дорожки, Нашла скалочку, А за скалочку взяла курочку, А за курочку взяла гусочку, А за гусочку взяла деточку. «Эй, деточка, теперь ты пой, Меня весели!» – крикнула лисичка И мешок встряхнула. А в мешке тишина, «Эй, деточка, кому говорю? Ой, Молчит мешок, рассердилась лисичка. Мешок на дорожку поставила и открыла. А оттуда собака выскочила, залаяла. Испугалась лиса и бросилась в лес. А собака за ней вот-вот схватит. Бежит лиса со всех ног, а хвост ей... Мешает то за ветки, то за корни цепляется. Нашла лиса нору, заскочила туда и давай спрашивать, да разузнавать, кто ей бежать мешал. «Ушки, ушки, что вы делали? Ой, лисонька, мы все слушали, далеко ли собака? Лапки, лапки, а вы что делали? А мы все бежали, чтобы собака лисоньку не догнала. Глазки, глазки, а вы что делали?» А мы все смотрели, на ру искали. А ты хвост что делал? А я тебе бежать мешал. За ветки цеплялся. Я вредный, как ты. Ах, вот как! Рассердилась лиса. Тогда я тебя с собаке отдам. И высунула хвост из норы. Схватила собака хвост, да и вытащила всю лису. И давай ей шкуры трепать. Вов, Вов, добрых людей не обижай! Вов, вов, злом на добро не отвечай. Вот и сказочки конец. А кто слушал, молодец. Сказку Алисе рассказала вам совушка Сонюшка.